Глава тридцать девятая Челнок замедлился и завис. Лев спрыгнул на землю и застыл. Первым, что бросилось ему в глаза, была окровавленная земля и камни забора. Руки его задрожали. Он попытался крикнуть, но голос подвел его. Страх сковал связки намертво, не позволив издать ни звука. Ноги не слушались его, а разум был порабощен ужасными картинами, которые не предвещали ничего, кроме одиночества. Парень попытался глубоко вдохнуть, но сжатая страхом грудная клетка не позволила сделать и этого. Усилием воли он заставил себя сделать шаг, потом еще один и еще. Кровавые следы, оставленные босыми ногами, вели его во двор, и он следовал за ними. «Долго ты!» — произнесла Настя, сидя в деревянном кресле. Лев ускорился, подбежал к ней и, упав на колени, обнял ее. «Настя!» — себя протянул он. «Ты чего?» Он отклонился и, глядя ей в глаза, произнес. «Кровь! Лиса! С ней как раз все в порядке. Я дала ей успокоительное из аптечки. Она спит». «Спит». Жар облегчения ударил парня в виски. Я ее отмыла, заново обработала рану и уложила. «Что произошло? Чья это кровь?» «Немца», — спокойно ответила она. «Вот-то! Ты можешь объяснить?» — начинал нервничать он. он перебрал. Хотел позабавиться с твоей... с лисой. Получив отказ, принялся ее избивать. Мне пришлось вмешаться. Где он? Лев вскочил на ноги, осматриваясь по сторонам. Он? Он тоже спит. Только вечным. Ты что, убила его? Лев нахмурил брови. Я? Раскрыв наигранно глаза, спросила Настя. Нет, это заслуга твоей ненаглядной. Я эту котлету чуть ли не веником собирала, чтобы прикопать... «Так что я здесь ни при чем. «Ладно, хрен с ним. Ей сильно досталось?» Весьма спокойно спросил Лев. «Жить будет. Иди к ней, вижу, что хочешь. А со мной точно все в порядке». «Спасибо. Я боялся, что потерял вас, что...» Его слова оборвал рев динамика в челнока. «Сигнал тревоги!» — вскочила на ноги девушка. «Иди к лисе, скорей!» Настя на ходу перевела флажок браслета на максимум и бросилась к челноку. Покинув двор, она увидела метрах в ста троих туземцев. Не задумываясь, сделав несколько выстрелов, она вбежала в шаттл. «Их девять», — проговорил пионер. «Разреши открыть огонь». «Нахрен ты спрашиваешь? Вали их!» Принял. Челнок приподнялся над землей, повернулся на несколько градусов и двинулся вперед, опережая выстрел, желая погасить отдачу. «Анастасия, твой выход! Я прицелился!» Девушка схватила правую рукоять на панели у разбитого окна и нажала на кнопку. «С двух бей!» — повысил громкость пионер. «Отдача не гасится из-за поломки. Точность хромает!» «Есть, капитан!» — крикнула она и, схватив вторую рукоять, выстрелила дуплетом. «Будем считать, что им достаточно!» Челнок повернулся градусов на семьдесят. «Жди!» «Жди. Жди. Сейчас!» Настя нажала обе кнопки, и шаттл от выстрела унесло назад, заставив девушку завалиться на панель управления. Задняя часть челнока влетела в каменную стену, заставив забор рухнуть. «Полегче, капитан!» — приподнялась Настя. «А то без челнока останемся!» «Есть полегче!» — но вынужден доложить, противник ретировался. «Они отступают. Только, боюсь, это временно!» Ясен хрен. «Что с пирамидой?» «Долго объяснять. Если коротко, то мы сможем там укрыться». «Отлично, я за ребятами. Если вдруг что, гуди». Анастасия подбежала к лестнице, ведущей к жилищу. Из двери показались лев с лисой. «Что там?» — спросил парень, сжимая в руке пистолет. «Они нашли нас. Нужно валить отсюда. Берем необходимое и в путь. Боюсь, времени мало». «Понял. Помоги ей. Давай, давай, лиса, потерпи». Лиса спустилась по лестнице, и ноги ее подкосились. Настя подхватила ее на руки и побежала к челноку. Оставив туземку в безопасности, она крикнула. «Пионер, обстановка!» Топчутся на месте, но пока не приближаются. «Хорошо». Девушка выпрыгнула наружу. Лев пробежал мимо, неся в руках рюкзак, чемодан и наспех собранную ткань. Через полминуты она возвращалась с сумкой корнеплодов и мешком неизвестных ей фруктов, Лев пробежал навстречу и ничего не сказав, лишь подмигнул одним глазом. Настя забросила провиант, развернулась, сделала несколько шагов в сторону двора. Волна подхватила ее как воздушного змея и бросила аборд челнока. Хлопок запретил ушам слышать. По затылку стекала кровь, приклеивая волосы. Локоть на левой руке был вывернут в обратную сторону. Боль, боль была, но она не затмила ее разум ни на мгновение. Девушка поднялась с земли и прошептала. «Лёва!» Она вбежала во двор. Он лежал под скалой. Отсутствие ног заставило её всхлипнуть. Она упала около него на колени и подхватила его голову. «На... Настя!» «Тише, тише! Всё хорошо!» Он опустил глаза вниз. Ноги были отняты у самых ягодиц, и он понял — это конец. Его взор поднялся к глазам Анастасии. Впервые в жизни он видел ее такой несчастной, испуганной, беспомощной. «Спасайся!» — произнес он и, улыбнувшись, подмигнул ей. Кровь проступила сквозь сжатые губы, и он тут же стиснул их в адской судороге. «Нет, нет, держись!» — проговорила она, но лев ее уже не слышал. Его тело обмякло, а глаза потускнели. «Нет, нет, нет! Нет, ты так легко не отделаешься!» Новый взрыв лег рядом с челноком, заставив железную махину перевернуться на бок. Но Насте было наплевать. Наплевать на шаттл, наплевать на пионера и лису. Она достала шар из кармана и, сжав его в руке, заставила все вокруг дрогнуть. Она несла провиант. Лев пробежал навстречу и, ничего не сказав, лишь подмигнул одним глазом. Девушка попыталась обратиться к нему, но у нее ничего не вышло, и она двинулась к челноку. «Нет — Нет! — заорала она. Все изменилось. Она сидела у останков парня и сжимала пальцами последнюю надежду. Все дрогнуло. Она несла провиант. Лев пробежал навстречу и, ничего не сказав, лишь подмигнул одним глазом. И вновь ей не удалось выполнить задуманное. Снова окровавленное тело льва. Снова переливающаяся красным сфера. Снова дрожь окружающего мира. Она снова и снова повторяла попытку. Она несла провиант. Лев пробежал навстречу и, ничего не сказав, лишь подмигнул одним глазом. Настя бросила сумку и тоже молча затащила парня в челнок. Бросив мешок, толкнув обескураженного ее поведением льва, она захлопнула дверь кабины. «Пионер, уходим сейчас же!» «Принял», — ответил тот, и челнок тронулся с места. Прогремел звук взрыва. Челнок слегка качнулся, но не получил никаких повреждений. «Что происходит?» — спросил парень, недоумевая. «Ты знала? Откуда?» Настя поглядела на парня, намелькнувшие за окном ветви деревьев, достала из кармана сферу и принялась сверлить ее взглядом. Все вокруг задрожало. Эта рябь отразилась острой болью, и Настя закрыла глаза. Придя в себя, она боялась разомкнуть веки, не желая вновь видеть страшную для нее картину. «Настя!» — прозвучал голос льва. «Ты в порядке?» «Да», — улыбнувшись, ответила она. «Теперь да».